Мауглли стоял, держав в руках Анка с острием вниз. Он быстро метнул Анкка и тот упал найскось, как раз за кладуком большой змеи, пригвоздив ее к земле. В мгновение Ока, удав налё всей своей тяжестью на извивающееся тело кбры, приезжаав его от кладбука до хвоста. Красные глаза кобры горели, и голова на свободной шее бешено моталась вправо и влево. «Убей ее!» — сказал Кааа, видя, что Маугли берется за нож. «Нет!» — сказал Маугли, доставая нож. «Больше я не хочу убивать, разве только для пищи. Посмотри сам, Кааа!» Он схватил кобру пониже клобука. Раскрыл ей рот лезвием ножа и показал, что страшные ядовитые зубы в верхней челюсти почернели и выкрашились. Белая кобра пережила свой яд, как это бывает со змеями. Тхун-тх! Гнилая колода! — сказал Маугли, и, сделав Кааа знак от страницы, выдернул он Каас из земли и освободил Белую Кобру. — Княжескому сокровищу нужен новый страж, — сказал он сурово. — Тхун-тх! Ты оплошала. — Побегай взад и вперед. Призвиз гнилая колода. — Мне стыдно. убей меня прошипела белая кобра слишком много было разговоров про убийство теперь мы уйдем я возьму эту колючую штуку дхнтх потому что я дрался я одолел тебя смотри чтобы она не убила тебя в конце концов это смерть помни это смерть в ней довольно силы чтобы убить всех людей в моем городе недолго ты удержишь ее человек из джунглей или тот кто отнимет ее у тебя ради нее будут убивать убивать и убивать моя сила исякла зато колючка сделает мое дело это смерть это смерть это смерть Маугли выбрался через дыру в подземный коридор и, обернувшись, увидел, как белая кобра яростно кусает потерявшими силу зубами неподвижные лица золотых идолов, лежащих на полу, и шипит «Это смерть!». Маугли и Каа были рады, что снова выбрались на дневной свет. как только они очутились в родных джунглях и Аанкас в руках мальчика засверкал на утреннем солнце Он почувствовал почти такую же радость как если б нашел пучок новых цветов для того чтобы воткнуть их себе в волосы это ярче глаз багиры сказал он с восхищением к Поворачивай рубин, я покажу ей эту штуку, Но что хотела сказать гнилая колода своими словами о смерти? Не знаю. Мне до кончика хвоста обидно, что она не попробовала твоего ножа. Всегда в холодных берлогах таится какая-нибудь беда, и на земле и под землей, А теперь я хочу есть. Ты походишь вместе со мною нынче на заре, сказал Ка. Нет, надо показать эту штуку Багири. Добре охоты!